Издательство Бомбора. Океан книг. Штефан Орт. Осторожно, Россия! Полна неожиданностей. Эдвард Сноуден, описывая свои впечатления о России. Прибытие. Мы стоим на краю огромной воронки в земле за ограждением, пропасть в 500 метров. «Добро пожаловать в нашу дыру», возвещает начальница отдела культуры и молодежной политики из местной администрации. Она высоко держит мобильник, чтобы сделать пару селфи на фоне нашей маленькой группы. Улыбка, щелк, V-образный знак пальцами, щелк, руки подняты, встаньте чуть-чуть поплотнее, щелк, а теперь покривляйтесь, щелк, щелк, щелк, словно школьники у нойш или на Красной площади. Воздух пропитан серой и запахом горелой древесины. Закатное солнце низко висит над землей и окрашивает вездесущую пыльную дымку в красный цвет. Романтика в стиле апокалипсиса. Перила на смотровой площадке увешаны замками любви с именами новобрачных. Юлия и Саша, Женя и Света, Вячеслав и Мария, заключившие союз на всю жизнь на пороге преисподней, давшие клятву верности рядом с самой абсурдной достопримечательностью на планете. Мне незнакомы люди, с которыми мы делаем совместные снимки. Они только что привезли меня из крошечного аэропорта, где вертолеты приземляются чаще самолетов, а среди самолетов значительно больше неисправных, чем тех, которые еще способны взлетать и садиться. Они явились втроем начальница отдела культуры и молодежной политики, ее коллега из отраслевого отдела городской администрации и один студент. До этого мы не разговаривали. Слишком громкой была музыка в нашей Lada Priora с наклейкой «Street Hunters» на заднем стекле, настолько громкой, что содрогали сиденья. Стиль вождения нашего студента и его привычка отпускать руль на скорости 75 км в час и двигать обеими руками в такт музыки выдают в нем человека, который в свои 20 уже мало чего ждет от жизни. Где, черт возьми, я оказался? По версии Википедии, город Мирный, Республика Якутия, Дальний Восток, Россия. Население 37 188 человек, по данным переписи 2010 года. Мэр города Сергей Александров, почтовые индексы от... 678 170 до 678 175, а также 678-179 по версии Google Maps неподалеку от Чернышевского, Алмазного, таса юряха Чамчи, Ленска, Сунтара, Шеи, Малыкая, Нюрбы, Верхневилюйска, Накана, Олег Минска и Маркоки. Впрочем, назвать их близлежащими населенными пунктами, значило бы вводить вас в заблуждение, ведь все они разбросаны в радиусе 400 километров от Мирного. По версии путеводителя, нигде. Lonely Planet считает, что город Мирный немного чересчур лоунли и одинокий. А как отвечу я? Именно там, куда я так стремился попасть. Любой может сделать селфи на фоне Нойшванштайна, Да и в Тадж-Махал ехать больше незачем, когда другие запечатлели его на свою камеру уже 7 миллиардов раз. В своих путешествиях я повидал достаточно красот и теперь решительно ударяюсь в другую крайность. Речь идет не об отвратительности таракана на кухонном полу или ненужной шины, брошенной на обочине. Все это пустяки. Я про эстетику отвратительного в таких масштабах от которых запросто можно лишиться чувств. О путешествии, напоминающем фильм ужасов или триллер в стиле Дэвида Финчера, а не Розамунды Пилчер, о чем-то отвратительном с эффектом неожиданности, о чем-то отвратительном с историей. Самая обычная нормальность навевает скуку, интересное начинается на крайних точках эстетической шкалы. Выбор цели путешествия — это вопрос восприятия. Эта самая «дыра мира», как ее здесь называют, является достижением инженерной мысли. Десятилетие труда — хитроумная статика. Второй в мире по величине карьер данного типа. И в нем есть свое скрытое богатство, поистине выдающееся сооружение. В то же время открытая шахта в мирном не представляет собой приятного зрелища. Здесь не наблюдается никакой жизни. На протяжении десятилетий здесь столько и делали, что буравили землю, извлекая алмазы, пары граммов драгоценных камешков приходилось на тонну породы. Сверкающие сокровища скрывались глубоко в грязи. Покатые серые грунтовые стены уходят вниз, в них торчит пара ржавых труб, оставшихся от подъемных механизмов. На фоне этой воронки жилые восьмиэтажные дома города Мирного стоящие в 1200 метрах от края, напоминают модельки Лего. В 2004 году российский лидер по добыче алмазов, компания «Алроса», остановила работу на карьере «Мир» по одной простой причине. Если бы углубление карьера продолжилось, бездна в скором времени поглотила бы городские постройки. В настоящее время добыча алмазов ведется в руднике под землей. Много ли туристов здесь бывает? Спрашиваю я начальницу отдела культуры и молодежной политики. «Ха-ха, нет, вообще-то только местный», — отвечает она. «Поэтому-то мы тебя втроем и встретили. Твое появление — нечто особенное». Хотя сейчас гостит кинорежиссер из Италии, хочет снимать здесь художественный фильм в следующем году. Завтра иду на кастинг, можешь тоже сходить, но сначала давайте-ка осмотрим город». Во времена своего расцвета мир считался самым большим по объему алмазным рудником на Земле. Самый крупный алмаз, найденный здесь, весил 342,5 карата. Стоимость этого лимонно-желтого камешка по величине сравнимого с томатом черри оценивается в миллионы евро. Сенсационная находка заслуживает соответствующего имени, поэтому его назвали «26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза». В той же трубке откопали 60 лет ВЛКСМ, 200,7 карата. А вот 70 лет победы, 76,7 карата, ведет свое происхождение из трубки «Юбилейная», расположенной к северу отсюда. «Ты пристегнулся?» — спрашивает студент. «И вот мы уже мчимся по извилистым песчаным дорогам, ведущим в город». Мы проезжаем холм с памятной надписью «Мир», 1957-2004, с вышедшим из строя экскаватором на вершине. Наша Лада подпрыгивает на кочках, шины визжат, а студент продолжает размахивать руками. Обе сотрудницы городской администрации во все горло подпевают Эльбрусу Джан Мирзоеву. «Бродяга по жизни холостой, ему не надо жизни золотой, ах, это свадьба!» Прощай, теперь покой, сегодня стала ты ему женой. За несколько недель путешествий я успел привыкнуть к теплым приемам, но такими делегациями меня еще не встречали. Из-за музыкального сопровождения первая экскурсия по городу оказывается не слишком информативной и, по сути, сводится к тому, что мои сопровождающие громко перечисляют с заднего сиденья местные достопримечательности. Главная улица Ленина центр города, школа, библиотека, пожарная часть. Памятник героям войны. Бюст Сталина. Вдоль улиц выстроились бетонные многоэтажки без каких-либо орнаментов. Многие из них довольно новые, а также двухэтажные вытянутые деревянные жилища былых времен. Ни один подъезд не располагается вровень с землей. Все дома стоят на сваях. Вынужденная мера предосторожности в связи с вечной мерзлотой. «Не будь этих возвышений, вечно мёрзлый грунт под отапливаемыми зимой домами начал бы таять, и фундаменты бы осели». «Тебе стоило бы приехать в январе, у нас тут бывает минус 40, а то и все минус 50», уверяет начальница отраслевого отдела городской администрации. «У памятника Сталину мы ненадолго выходим из машины. Усатый тиран, высеченный из тёмно-серого камня, с гордостью смотрит в сторону центра города». На нем наглухо застегнутый китель и золотая звезда героя. В 1950-х годах, в связи с экономическим кризисом, грянувшим в Советской России из-за западных санкций, Сталин приказал начать в Республике Якутия масштабные поиски алмазов. Так и было обнаружено это месторождение, именно поэтому здесь и возник город. Из надписи на пьедестале следует, что данный бюст, выполненный в натуральную величину, был установлен в 2005 году в честь 60-летия Победы. Я подаю голос и замечаю, как странно обнаружить здесь памятник жестокому правителю. «Во всей стране наберется всего два или три памятника Сталину, и еще один стоит в Мурманске», — рассказывает начальница отдела культуры. Поначалу установка памятника вызывала протесты, Но потом все утряслось, и многие ветераны высказались «за». Тут у нас коммунистические настроения ощущаются сильнее, чем где бы то ни было. А теперь поехали покажем тебе комнату. Под клубную музыку Лада сворачивает на улицу 40 лет октября. Хорошее было бы имя для Алмаза, ведь здесь имеется в виду совсем не месяц, а революция. Мы останавливаемся перед синим бревенчатым домом, разумеется, на сваях. Девушка из отдела культуры ведет меня на второй этаж и распахивает передо мной перекошенную дверь под номером 11. Обычно здесь останавливаются учителя, которые работают в Мирном. Объясняет она и вручает мне ключ. В моей комнате 35-градусная жара. Раскладной диван, вешалка и телевизор с плоским экраном. Здесь мне позволено совершенно безвозмездно провести три последующих дня. Истина номер... 18. Я чувствую себя желанным гостем. Желанным гостем в дыре мира.